Глава сорок пятая. Боже, Боже, Боже, прости, прости, прости. Это пролетает следом, и я понимаю, мой Ромка не мог написать такое сообщение. Это не он. Но мой Ромка не мог и обнимать чужую девчонку. По крайней мере, я была уверена, что мой Ромка не мог. Не через месяц после отъезда, а он. Он обнимает и улыбается. Что это? Что же это, Ромка? Это ты или не ты? И должно же быть этому логическое объяснение, ведь должно. Телефон оживает, вызов с его номера. А я. Я смотрю на лежащие передо мной гаджеты и вспоминаю почему-то заезженный штамп. Смотреть, как на свернувшуюся в клубок кобру, или не кобру, любую змею, ядовитую, конечно, нагайну. Вот она лежит спокойно, такая тихая и кажется безобидная, но стоит протянуть руку и и и все. А вдруг я сейчас возьму трубку и всё всё из чего состоит моя жизнь рассыплется прахом будет уничтожено сметено взрывной волной беспомощности но если я не отвечу то не узнаю а хочу ли я знать может не сейчас пожалуйста господи не сегодня он всё звонит и звонит не умолкает и звук я не выключила и эта тема любимая мелодия которая всегда ассоциировалась с ромкой, теперь теперь будет заставлять меня вздрагивать от боли и ужаса? Нет. Не хочу, не так. И вообще, я очень сильная. Я железная. Я пережила смерть Сони. Измену любимого я тоже как-нибудь переживу, если что. Ключевое тут, конечно, как-нибудь не представляю и не хочу представлять. И почему я сразу думаю об измене? Из-за каких-то фото? Мало ли. Это может быть всё что угодно, от подстава до фотошопа. Было уже один раз, было ведь? Оказалось всё не так. Я должна ответить. Мелодия резко обрывается. Всё? Нет, она звонит снова. Почему я так уверена, что это она? Сама не знаю. Какой-то высший уровень интуиции, что ли, или предвидение? Алло? Мне надо было сделать это, надо. Хелло, Лера, это ты? Обычный девчоночий голос с лёгким акцентом. Сразу на ты. Как это мило. Хотя да в нашем возрасте выкать ещё не все приучены. Да это я. Я Таша, Роман, наверное, тебе рассказывал. Хотя, скорее всего, нет. Извини, я отправила тебе фото, это ошибка, я случайно. Я только выслушай меня, ладно? Эти фото, в общем, Роман мне просто помог. У меня была история с одним тут, понимаешь, с одним пилотом из Англии. И я хотела, чтобы он приревновал. Я просто попросила Романа мне подыграть. Он согласился на и сразу. Она говорит, а у меня внутри какие-то странные смешанные чувства. С одной стороны, радость, что всё-таки мой Ромка меня не обманывает, что эти фото просто фейк, что он мой. С другой стороны, а если бы он увидел подобные фото со мной? Что бы он подумал? Даже если бы я нашла оправдание. Он обнимал эту Ташу. Она изображала поцелуй в щёчку, они смеялись. Она продолжает что-то щебетать в трубку, а мне не по себе. Откуда у неё вообще телефон Ромки? И почему она отправляет сообщения с его телефона и звонит? Нет, конечно, всему должны быть объяснения. Я разумная, понимающая, я не истеричка. Я доверяю Ромке. Доверие. Только вчера мы с Сашей сидели на кухне и говорили как раз о доверии. Говорят, любовь это доверие. Фигня, знаешь? Сашка сидит за столом, обнимая ладонями огромную чашку кофе. Его чашку мы только для Саши держим этого почти литрового монстра. Нет, когда лет двадцать пять вместе, как твои родители, то, наверное, да, доверие. И то лучше бы быть рядом, а не так, он там, она здесь. А когда отношениям без года неделя, когда они только-только, у них с Анфисой кажется все. И мне очень грустно, дико и больно и обидно за обоих. Проблемы начались как раз тогда, когда Рома уехал, и мне было не до чего. То есть я постаралась провалиться в учёбу, в подготовку к несчастным экзаменам, чтобы время летело быстрее. Саша тогда начал мотаться по командировкам. Анфиса была на реабилитации. Что-то произошло. Я так и не поняла, что конкретно. Вроде как конфиси стал снова подкатывать её бывший жених, а Сашка? Сашка увидел его, когда тот приезжал навестить Фис. Саш, ты уверен, что она с ним? Я ни в чём не уверен, но я я, возможно, повёл себя неправильно. Просто стало обидно, что я уехал, а он на порог. И она его не выставила, понимаешь? Общалась, разговаривала. Он ведь не один раз приезжал. А тебе даже доложили, сколько раз он приезжал? Доложили. А должна была она сама. Прямо-таки должна. Лера, вот откуда ты такая взрослая и мудрая, а? Почему тебя там тогда со мной рядом не было? Может, подсказал бы, что делать? Доверять или любишь? Доверять. Я тебе уже всё сказал про доверие. Вот ты своему Ромке доверяешь, да? Молодой пацан, спортсмен, зарабатывает прилично, в рекламе мелькает. Эмираты, жара. Саша, ты чего? Меня будто сковывает невидимая ледяная корка. Не потому, что я представила Ромку с другой, потому что Саша, Сашка вот это мне говорит, не щадя. Прости, Лер, прости, чёрт, я всё время вспоминаю Соню и Мне кажется, она меня осуждает. Осуждать за мою тупость, за ревность. Знаешь, с ней было так просто. Мне так плохо от того, что её нет. И плохо от того, что Анфисы теперь тоже нет. Саш, если тебе плохо без Анфисы, почему ты не поедешь к ней? Не поговоришь? Может, может она ждёт? А если нет, ты не узнаешь, если не попробуешь. Он тяжело вздыхает, снова погружаясь в себя. А я в себя. Вот такие невесёлые разговоры. А днём эти фото, звонок Таши. Лера, прости меня ещё раз, знаешь, торт такой классный. У нас тут все его обожают, но он сразу сказал, что у него есть девушка и что вы поженитесь. Это так круто. Вы такие молодые и ещё и уже. Я, кстати, слежу, чтобы к нему не приставали всякие. Мы подружились. Мой отец генеральный менеджер его команды, и я отвечаю за прессу. Ну, то есть я всё время выступаю, рассказываю о наших парнях и всё такое. Слушаю её рассказы, вспоминаю, что Рома говорил про какую-то Наталью. Именно так сказал пресс-секретарь Наталья. Я думала, это взрослая дама, а тут оказывается такая вот Таша в груди ноет. Доверяю. Ох, я, конечно, доверяю Ромке. Я доверяю. Не доверяю всяким таким Ташам. Лера, пожалуйста, не говори ему про фото. Ладно, Роману. Я сама должна признаться во всём, потому что это мой косяк. Я отправила эти фото ему просто для прикола, а потом отправила на его телефон кучу фото с заезда. Он попросил переслать тебе эти фото, пока он ещё там, на автодроме. Я просто перепутала, перепутала. Что ж, поверим? Зачем разъедать себе душу? Или я спрошу у Ромы, если сам не скажет. Спрошу. Громко звонит позже. Уставший Голос такой родной, что у меня тут же спазм в горле. Я сильная, мне надо быть сильной. Месяц прошёл, осталось ещё 3, всего-то 3. Лер, прости, я не думал, что вот так. Не надо было соглашаться на её авантюру. Но там реал пацан просто её достал. Чёрт, как чувствовал, что не стоит в это лезть. Ты меня любишь, Ром? Конечно, мышь. Ты что там сомневаешься? Не сомневайся, люблю, о тебе думаю постоянно. Парни ржут, мозоли ищут. Мозоли. Я сначала не понимаю, а потом потом как понимаю и чувствую, как горят уши и бледнеет лицо. Лерка, я постараюсь приехать. У меня тут может быть небольшой отпуск. Ну так пару дней. Приедешь на пару дней? Хоть на сутки. Лер, не могу больше. Просто очень хочу тебя увидеть, знаешь. Иногда боюсь, что ты не настоящая. Смешно, да? Нет, не смешно. Я настоящая Ромка. И я тебя люблю и жду. Пожалуйста, приезжай. меня лихорадит от одной мысли, что он может оказаться рядом, жестоко лихорадит. Какой-то нереальный уровень эйфории, дикий счастья в ожидании, улыбка до ушей, в голове пусто. Не слышу Селену, которая обращается ко мне на уроке, толкает локтем. Она сидит со мной теперь или с Коршуном? Трогательно так держится за руки, с ума сойти от них. Не могу смотреть, больно. Да Винчи стал чаще приводить в кафе свою Соню. И действовать смелее, покупают ее сестренки еду, не спрашивая. У них тоже как-то налаживается. Я счастлива за всех, только немного обидно за себя, потому что я должна ждать. Почему? Почему у нас украли эти несколько месяцев в жизни? Лейер, не слышишь? Что? Наконец смотрю на Сел. Она кивает в сторону двери. Кто-то зашел на урок. Смотрю и глазам не верю.